Глава двадцать Круг боевых ведьм – один из древнейших магических орденов Темной Фракции, основанный во время передела и набравший в свое время немалое влияние в империи, но в данный момент является запрещенным за ее пределами. Из Википедии Даяны 1. Выйдя в Реал, первым делом сварил себе кофе. Полученная информация требовала как переосмысления, так и четкой проработки своих планов и действий. Нет, ну какая дрянь это Тармис! Настолько филигранно все просчитать? Нужно иметь недюжинный талант. А с другой стороны, это же Искин, возможности которого превосходят человеческие сотню, а то и в тысячу раз. Поэтому чистым интеллектом с ним бодаться вообще бесполезно. Он божество. А значит, слабенький скин априори невозможен. Тут потребуется совсем другой подход. У меня были кое-какие мысли, но думать об их реализации пока слишком рано. Попробую сконцентрироваться на простых вещах. Прежде всего, нужно дописать отчет и отправить его Марковичу, поскольку пока я играл, от него на мою почту успело прилететь письмо. Сделав над собой усилие, я потратил пару часов на написание, подробно отразив игровой процесс начиная со странной пасти леты, заканчивая своими выводами по игре. Закончив с писаниной, покосился на остывший кофе, к которому я даже не притронулся, совершенно выпав из реальности, с головой уйдя в доклад. «Нет, новый, пожалуй, заваривать не буду. Лучше выспаться, а то кто знает, будет ли у меня возможность выйти в реал во время этого похода или нет. Интересно, кого мне всунут в команду?» «Вернее, кому впихнут в команду меня, как балласт, вот завтра и посмотрим». Заведя будильник, чтобы не проспать, я мгновенно провалился в глубокий сон без сновидений. Утром, как преснопамятная сивка Бурка, я снова стоял перед дверью метро, гадая, что он придумает для меня сегодня. Немного его узнав, я был уверен, что если встанет выбор между обычными методами обучения или чем-нибудь эдаким, экстремальным, то предпочтение будет отдано второму варианту. Вот чувствовал, прям пятой точкой чувствовал. В этот раз чаем он меня поить не стал, предпочтя сразу перейти к делу. Пройдя через дом на задний двор, мы оказались на тренировочной площадке, как окрестил ее мэтр. Это был обычный, хоть и маленький двор. Ни тебе мишени, ни манекенов, ничего. В моем понимании, тренировочная площадка должна была выглядеть как-нибудь по-другому. А она имела вид хуже спортивной в моей родной школе, где давным-давно были украдены даже ржавые брусья, не иначе, как на металлолом. Но Мэттер смог меня в очередной раз удивить. На моих изумленных глазах во внутреннем дворе появилась мерцающая полусфера, полностью накрывшая его. «Да это же энергощит! Только в разы меньше, чем я видел над миртом!» В мою душу начали закрадываться нехорошие подозрения. «Шагай внутрь, юноша! Очень надеюсь, что ты меня не разочаруешь, а те навыки, которые мы вчера с тобой изучили, должны тебе в этом помочь!» Мэтр уже не скрывал ехидной ухмылки. «Итак, твоя задача будет звучать так...» «Не попадайся!» Я с подозрением глянул в его сторону, но все-таки шагнул в купол, который после моего появления в нем утратил прозрачность, отрезав меня от внешнего мира. «Советую быть очень внимательным!» Донеслись напоследок слова наставника, а затем звуки мирта исчезли. Передо мной расстилалась равнина, покрытая песком, совершенно не похожая на внутренний двор метро. Резким порывом ветра мне бросило в лицо горсть песка, моментально запорошив глаза. Внимание! Вы находитесь в локации «Тренировочная зона». Гордость каждого великого мастера – собственные тренировочные локации, которые они создают, достигнув высшей ступени магического мастерства. Учиться у такого мастера – великая честь, хоть это порой и смертельно опасно. Привязка к кругу возрождения локации «Поселок Мирт» Временно перенесена в круг возрождения локации тренировочная зона. Во время нахождения в локации кулдаун всех умений уменьшен до 0,5 секунды. Во время нахождения в локации запасы маны не уменьшаются. До окончания тренировки осталось 11 часов 59 минут 53 секунды. Приятной тренировки, Неофит. Ни о чем подобном я никогда не слышал, поэтому на пару мгновений я застыл, осматриваясь. Это была обычная пустыня. Стояло в зените солнце, а желтым дюном не было ни конца, ни края. Барханы, солнце, ветер, песок и жара. Стоп! Сколько? Двенадцать часов? Серая и неактивная кнопка логаута ясно дала мне понять, что пока это время не истечет, в реал мне не выйти. Ладно, посмотрим, какую пакость мне приготовил этот вредный старикашка. Не иначе что-то почувствовав, я хотел обернуться... Но уже не успел. Кто-то бесшумный и тяжелый больно ударил в спину, и меня бросило навзничь, не успев ни то, чтобы призвать Крисы. Даже выставить руки перед собой не смог, в результате чего песок мгновенно забился в нос, глаза и все природные отверстия моей головы, которая в следующее мгновение раскололась в чьих-то челюстях, как гнилой орех. Получен урон. 25 700 HP. Вы умерли. Вы воскрешены в локации «Тренировочная зона». Приятной тренировки, неофит. Миг, и я снова стою на песке, а вокруг никого. Это что сейчас было? Демоны! Эта реалистичность когда-нибудь будет стоить мне инсульта. Мгновенно призываю близнецов и вырубаю ауру страха. Вернее, хотел призвать и врубить. Использование личного оружия в локации «Тренировочная зона» запрещено. Использование умения «Аура страха» в локации «Тренировочная зона» запрещено. Использование умения «Вспышка». Использование умения «Сумеречный двойник». Использование умения «Боевой транс». «Какая же ты тварь, мэтр! Ублюдок!» Набрав полную грудь воздуха, я заорал так, что, будь это в реале, полопались бы все капилляры, что на лице, что в глазах. Внимание! Продолжительность тренировки изменена. До окончания тренировки осталось... 12 часов 55 минут 39 секунд. Приятной тренировки, Неофит. Через 5 секунд все повторилось. За исключением того, что напали не со спины, а сбоку. Но все равно, кроме мелькнувшего силуэта, ничего было не углядеть. Настолько молниеносно эта тварь перемещалась. Получен урон. 25700 HP. Вы убиты. Вы воскрешены в локации «Тренировочная зона». Приятной тренировки, Неофит. Самое ужасное, что я никак не мог поймать то состояние, которое активировало ускорение и прокол мглы. Никак не получалось увеличить дистанцию между мной и этой тварью, которую я все-таки смог идентифицировать после череды смертей, отнюдь не бывших безболезненными. Дух пустыни, 101 уровень. Класс! А почему не 200-й? Каждый раз возрождаясь, я старался тут же изменить свое местоположение, пытаясь выиграть время... И не прекращая попыток войти в транс. Судя по тому, что время между моим респом и нападением духа было каждый раз разное, я сделал вывод, что меня выбрасывают в разных местах этой чертовой пустыни. Дери ее, демоны, всем стадом. К сожалению, кроме песка и времени, других ориентиров здесь не было. Получен урон. 25700 HP. Вы убиты. Сначала я был зол на метро. Но после 15 или 16 смерти я впал в черное отчаяние близкая к банальной истерике. Но после тридцатой или пятидесятой смерти в моей душе стала подниматься волна гнева на эту тварь, которая меня постоянно настигала. Дошло до абсурда. Я пытался бить духа кулаками, раз уж у меня все отобрали. Попал я всего один раз, но создалось впечатление, что я нанес удар воздушно-песчаную подушку. Естественно, что урона я не нанес. После моего маленького успеха мне разорвали горло. Мою ярость постепенно вытесняло безразличие, сопротивляться которому я не имел ни малейшего желания. Все равно меня убьют, поэтому какая разница, буду я трепыхаться или нет. Спустя примерно 70 смертей я равнодушно отметил, что дух пустыни можно заметить при приближении, поскольку если присмотреться очень внимательно, было видно легкую рябь, будто нагретого воздуха, в которой мелькали отдельные светящиеся песчинки. Ловкость плюс один. «А потом у меня все получилось. Прокол мглы. Один из ста». Не успев обрадоваться, я снова был убит. В этот раз мне перебили позвоночник. Дух пустыни явно знал толк в мгновенном умершлении разумных. «Но я смог! Я, черт возьми, смог это сделать!» «Неужели для этого мне нужно было сдохнуть множество раз?» Сосредоточившись на внутренних ощущениях, я, тем не менее, не забывал отслеживать обстановку вокруг себя. Есть! Я засек его. Дрожащая Марьева рванулась в мою сторону, а я, вопреки логике, снова бросился ему навстречу. Врубив ускорение, я дождался, пока Марево на миг станет материальным. Тут же пробил кулаком в бок огромному псу, образ которого принимал дух пустыни во время обретения плоти, и шагаю проколом дальше. Пропустив мимо себя бросок другого духа пустыни, снова делаю шаг сквозь мглу. Хоть урон копеечный и было понятно, что хоть сколь серьезно я навредить духу не смогу, но душу такие уколы отводили. Мне бы крисы сюда. Я их по одному на ленту уже мог распустить за 12 часов. Вы нанесли урон плюс 15 HP. В один момент, наловчившись делать прокол мглы, я решил схитрить. Начав хаотичное перемещение каждые полсекунды, независимо от того, был ли дух пустыни рядом или нет. Такая тактика спасала меня ровно до того момента, пока мэтр не углядел, что происходит, и не ввел ограничения, увеличив количество духов до трех особей, а откат применения способностей до двух секунд. Теперь мне приходится изворачиваться, как ужу на сковородке, чтобы умирать немного реже. Кувырок, прокол, уклон в ускорении, снова прокол. Не останавливаться. В полной мере понимаю значение выражения «движение жизнь». Останавливаюсь только тогда, когда осознаю, что на меня никто нападать не собирается. В чем подвох? Все чувства обострены до предела, и даже одна несчастная песчинка, метнувшаяся в мою сторону, спровоцирует меня на мгновенную серию уходов. Можно было и лучше, юноша. Скажем так, убежать от противника ты теперь вполне в состоянии. Слова Метра никак не вязались с его выражением лица, похожим на морду сытого кота, стащившего у хозяйки огромный кусок масла и схомячившего его в одно рыло. Я снова стоял посреди заднего двора Метра, а на мирт уже потихоньку опускалась темнота. Осознав, что эти дьявольские салки со смертью окончены, я сел на землю прямо там, где стоял. Тяжело вздохнув, укоризненно посмотрел на наставника». «Вот только умирать здесь не надо». Мало того, что ему было плевать, так еще было не занимать и хитство. «Поднимайся давай, лентяй!» Он вернулся в дом, оставив двери открытыми, что я воспринял как настойчивое предложение, над которым не рекомендовалось долго размышлять. Я начинал его тихо ненавидеть. Служебная записка куратору проекта По итогам игровой сессии объекта номер 16 было установлено совпадение отчетных показаний, предоставленных объектом номер 16 с показаниями приборов e 2D, 97%. Проведена общая диагностика состояния объекта номер 16, прирост 2%. Критических психологических отклонений не обнаружено. Скажи, юноша, чего тебе не хватало в этой тренировке? Задав очевидный вопрос, мэтр ожидал ответа. «Моих близнецов мне не хватало. Если бы вы не лишили меня возможности призывать мое оружие, я...» «Умирал бы так же!» — перебил меня он. «Поскольку твоими ножичками ты бы не смог нанести урона духу пустыни. Эти сущности уничтожаются только на духовном уровне, поскольку не имеют привязки к материальному телу. Но я же наносил урон, когда бил их рукой. Что-то в его рассказе меня смущало настолько, что я готов был поспорить. «Ты наносил урон той субстанцией, которую энергетический изгусток, а именно им является дух пустыни, собрал и использовал для материального воплощения, чтобы нанести тебе урон. Слышал когда-нибудь о големах?» Дождавшись моего кивка, продолжу. Так вот, они бывают двух видов: рукотворный и природный. Рукотворные, как ясно из названия, создаются магами для выполнения различных задач, начиная от охранных, заканчивая использованием големов для различных бытовых нужд. А вот пример природного ты имел счастье наблюдать только что во время своей тренировки. Рукотворных можно разрушить, уничтожив управляющий кристалл с сущностью внутри, а вот с природным такая штука не прокатит, поскольку сущность в данном случае не запечатана в кристалл. Вот для таких противников и существуют боевые умения, которые наносят урон на духовном уровне. Конечно, для мага упокоить голема несложно, но это с успехом могут делать и мастерам глы. Кстати, хочу заметить, что обычные ассасины никогда не обучаются техникам нанесения духовного урона, предпочитая действовать артефактным оружием, когда того требует ситуация. Этому есть две причины. И одна из них отсутствие посвящения мгле, а вторая, а вторая, техникой нанесения духовного урона без оружия, кроме мастеров мглы. «Владеют только служители одного закрытого храма, в который никогда не пустят чужаков вроде тебя или меня. А уж об обучении можно вообще забыть». Изучена уникальная классовая способность – духовный удар. Духовный удар – ранг редкая классовая. Применение умения наносит удвоенный, отвложенный в него маны урон по духовной составляющей противника. Откат – нет. До следующей ступени развития 0 из 100. Вот лишь бы ему не пришло в голову отправить меня отрабатывать полученное умение, но хоть в этом мне повезло сегодня. Ни о чем таком он даже и не думал, как мне показалось. «Пока это все умения мастеров мглы, которым я могу тебя обучить в данный момент. Совершенствуйся, не прекращай тренировки». «И помни о том, что я тебе сказал». Сейчас наставник был серьезен. «И прекрати, наконец, настолько легкомысленно ко всему относиться. Какое главное оружие воина?» И, не дав мне ответить, припечатал. «Ум. Самое острое, опасное и смертоносное оружие — это ум воина. Всегда помни об этом». И «Я понял, наставник». Мое бурчание точно его не убедило в моем просвещении, поскольку он скептически окинул меня взглядом, но продолжил, предпочтя это не комментировать. «Остаток дня советую потратить на закупку того, что тебе и твоей гоблинши понадобится в походе. Возьмете с собой нерка. Он подскажет, где это можно быстро сделать и что вам потребуется в походе. Ему скажешь, что это моя просьба». Завтра ближе к полудню группа должна выдвинуться в сторону сумеречного леса. Вопросы? Никаких. Все, свободен. Он дал понять, что разговор окончен, выразительно посмотрев на меня, а затем перевел взгляд на двери. Поход по лавкам мне не запомнился ничем примечательным, кроме того, что все мои деньги ушли на экипировку Бейск, В которой я приобрел обычный комплект охотничьей одежды, включая обувь и экипировку. Я и так был не слишком богат, а теперь совсем стал гол, как сокол. Очень надеюсь, что в пустоши у меня будет возможность поправить свое материальное положение. В одной из лавок я перехватил заинтересованный взгляд гоблинши, который она бросила на непримечательный деревянный посох, попросив рассмотреть его поближе, вчитался в характеристики. Посох давал плюс пять к телосложению и столько же к интеллекту. Цена в пять золотых хоть и показалась мне завышенной, но подумав, все же решил взять. Ну а что? Не давать же ей старый топор лесника, до сих пор зачем-то болтавшийся у меня в инвентаре. В итоге с покупками мы управились примерно за четыре часа, вернувшись в одинокого демона уже затемно, нагруженные свертками и мешками, как челноки.